Зачем ставить Блэка и Шоулза раком? Эти рассуждения приводят к знаменитой формуле опционов Блэка-Шоулза, ее придумали в 70-х годах Фишер, что за имя Фишер, Блэк и Майрон Шоулз. Блэк уже умер, а Шоулз вполне себе здравствует, и даже получил Нобелевку, сразу за двоих, они вообще эти придумщики страсть какие живучие. Приводить ее здесь нет большого смысла, но факт в том, что, имея цену акций, Время до истечения опциона, ставку, цену исполнения, волатильность, квадратный корень из дисперсии акции можно посчитать цену опциона. Окей, давайте-таки попробуем оценить опционы по модели Блэка Шоуза. Формула происходит из отсутствия возможности арбитража и не включает в себя вероятность, но у нее есть сигма, стандартное отклонение изменений цены базового актива, акции, и кое-что еще. Предположение, что изменения цен распределены нормально, то есть по Гауссиане. Кто-то может сказать, что Тиарвер таки прокрался сквозь заднюю дверь, потому что там есть взвешенная вероятность изменения цен на акции. Хотя в действительности неопределенности тут никакой нет. Есть только стандартное отклонение Хотя и прошлых периодов. Про будущее-то мы ничего не знаем. Перейдем к подразумеваемой волатильности. Уравнение ведь можно использовать двумя способами. Традиционный – это посчитать, сколько должен стоить опцион, чтобы понять, не платите ли вы за него слишком много или слишком мало. Достаточно знать цену акций, цену исполнения и дату экспирации. Надо посмотреть ставку и посчитать стандартное отклонение изменений цен на акцию. Тогда можно получить цену опциона. Но формулу можно и развернуть. Если я знаю цену опциона, можно высчитать подразумеваемую сигму. Все остальные данные-то есть? Выходит, можно вычислить изменчивость цены на акции, основываясь на ценах рынка опционов.